3. Налог нагагена Таитянская ночь, которую именовали покровительницей ласк во времена, когда вещи еще называли своими именами, осыпала его милостями. Всякий раз, когда она принимала его в объятия, кону казалось, что он попал в воздушный гарем, где невидимые наложницы вьются вокруг него, расточая едва ощутимые знаки любви и заботы. Он чувствовал себя окруженным некой изначальной женственностью, состоящей из нежности, тайного трепета, прикосновений, вздохов и многообещающих нашептываний. Состояние благодати достигалось мгновенно. Оставалось только ждать явления Вахины, сноска от Таитянского. Вахина – женщина. Так таитянская ночь исполняла свои обязанности по пробуждению и чувственности, возложенные на нее древними истинными богами. Китайц, конечно, до завтра денег не хватится, а к тому времени они уже будут приятнейшим образом потрачены. Половину кон намеревался отложить на покупку красок, хотя и считал это напрасной тратой. Полотно, которое он подписывал Чингискон, этот псевдоним, он принял в память о другом известном смутьяне – комике из Кабаре и евреи по национальности, расстрелянном немцами во время войны, чувствуя себя в каком-то смысле его реинкарнацией. Писали ученики из мастерской Паавы. Сноска имеется в виду герой романа Гори «Пляска Чингискона» в переводе Леонида Цевьяна «Пляска Чингисхайма». Но туристы, посещавшие дом наслаждений, ожидали найти там творческую обстановку. Посему приходилось держать разбросанные на видных местах тюбики с краской и несколько незавершенных холстов. Сноска ⁇ Дом наслаждений, так Гаген назвал свой дом на Маркизских островах. Он открыл эту золотую жилу почти сразу по прибытии на остров полтора года назад. Таитяне жили в атмосфере культа Гагена, своеобразной смеси гордости и чувства вины. Когда-то они бросили его подыхать в нищете среди всеобщего равнодушия, бесконечных неприятностей с полицией и властями, не говоря уж о лютой ненависти миссионеров, последний из которых, преподобный Анри де Лаборт, проживший дольше остальных, писал через 30 лет после смерти художника. Хотелось бы, чтобы об этой жалкой личности перестали наконец говорить. Теперь здесь благоговейно чтили память. Того, чьи картины, растиражированные в репродукциях и открытках, оказались так полезны для создания таитянского мифа и развития туризма в земном раю. Короче, пустовала отличная вакансия, икон решил ее занять, чувствуя себя в амплуа Гагена весьма комфортно. Он задумал обложить Таити податью, которую окрестил налогом на Гогена, и, несмотря на конкуренцию, недурно преуспевал благодаря главным образом своей внешности и предосудительному образу жизни Фуражка капитана дальнего плавания, золотая серьга в ухе пиратская борода и испепеляющий взгляд необычайно импонировали туристам весь остров знал фары художника от Титянского фары дом в нескольких километрах от Пунауя с двумя деревянными эротическими скульптурами, точными копиями тех, что Гаген установил перед своим жилищем в Атуоне к великому негодованию епископа Маркизских островов. Дом наслаждений икона сохранил от оригинала только название, но директор туристического агентства Транстропики Бизен намеревался в ближайшее время реконструировать подлинный дом Гагена на линии туристического маршрута, разработку которого он как раз завершал. На местных жителей распутство Кона его скотские повадки «Нелады с властями» и «Ненормативная лексика» производили наилучшее впечатление, вполне соответствовавшее немеркнувшему воспоминанию о его великом предшественнике, а также лубочному представлению о проклятом художнике, И непризнанным непризнанном гении. Для пущего правдоподобия Кон время от времени выставлял в попяете какую-нибудь богопротивную мазню, собственноручно им сотворенную, которая так шокировала добропорядочных обывателей, что полная безнаказанность была ему гарантирована. Никому неохота было связываться с еще одним Гогеном. Таким образом, мнение, будто люди склонны повторять свои ошибки и не умеют извлекать уроков из истории, не всегда соответствует действительности. Кону не сразу пришла в голову идея налога на Гагена. В первые месяцы жизни на Таите турагентство платило ему по 20 франков в день за то, что он исполнял перед туристами роль бродяги с Южных островов. Это безотказно действовало на европейцев, воспитанных в духе романтики, и начитавшихся книжек об экзотических странах. Кон подошел к делу творчески и обогатил образ, внеся в него кое-что от себя, чем снискал глубокое уважение Бизиена. Им был создан типичный персонаж современной истории бывший бывший соратник Фиделя Кастро маэстра утративший революционные иллюзии и бежавший на Таити где теперь с разбитым сердцем влочит жалкое существование. Бывший талантливый ученый, разочаровавшийся в науке, которая свернула на путь гибельных ядерных экспериментов и бежавший на Таити где теперь с разбитым сердцем влочит жалкое существование. Бывший коммунист, разорвавший после Будапешта партийный билет и бежавший на Таити где теперь... С разбитым сердцем влачит жалкое существование бывший режиссер из Голливуда, продавший свой талант и бежавший на Таити, где теперь, с разбитым сердцем, Безьена восхищала легкость, с которой Кон изобретал, повинуясь капризам настроения, все новых и новых бывших, сидя за столиком кафе, где экскурсовод Пучони, дабы отметить случайную встречу, угощал бродягу с южных островов, а тот за доровую выпивку рассказывал о себе после долгих уговоров, нехотя, под сочувственными взглядами иностранцев. И не было случая, чтобы преисполненные сострадания слушатели не вручили несколько купюр своему гиду, чтобы тот тактично передал их бедняге. Подлец Пучоне взимал с этой суммы 20% комиссионных, что Кон расценивал как проявление глубокой безнравственности. И даже теперь, хотя Кон уже давно работал Гогеном, его все еще тянуло иногда поимпровизировать перед публикой. Это случалось, как правило, в тягостные минуты, когда он вдруг оказывался наедине с самим собой и со своим подлинным прошлым. Тем, от которого он бежал на Таити, где теперь с разбитым сердцем влачил жалкое существование. Отправившись за своим мотоциклом, оставленным недалеко от Гранд Отеля, он шел по улице поля Гогена, мимо лицея имени поля Гогена и площадки, где начиналось строительство музея поля Гогена. Меж тем 50 лет назад братья из католической миссии епископ Мартен именовали жалкую личность не иначе, как поль Гаден. Шум прибоя всегда казался ночью более грозным и яростным, может быть, потому, что океану передавалась тревога людей. Млечный путь распластывал по волнам шлейф своих световых лет, и океан мерцал легкими блестками, сыпавшимися с неба, словно монетки размененной вечности. Лагуна, мачты шхун и кокосовые пальмы островка Мотуута наслаждались покоем в лунном свете. А где-то под всем этим спал вулкан, давший некогда жизнь Таити и потухший давным-давно, напоминая кону все померкшие огни былых распри и истощившихся надежд. Из них-то и образуются впоследствии камни. Со стороны Бедонвиля, мешаясь с рокотом прибоя, неслись крики, музыка и смех таитяна китайцев, праздновавших взятие Бастилии парижанами. Эти звуки вызвали у Кона зуд в ногах. Ему не терпелось пуститься в пляс. Он уже сидел на белом мотоцикле с широким, точно крылья рулем, вызывавшим у него порой ощущение будто он Георгий Победоносец и сейчас отправится на поиски дракона. Как вдруг рядом затормозил хорошо знакомый ситроян У сидящего на водительском месте Рикманса был довольно хитрый, всезнающий, преисполненный самодовольство взгляд законченного кретина и прямой пробор ровно посередине непроходимо тупой головы. Даже в темноте глаза его искрились глупостью. Кон считал его достойным преемником жандарма Шарпие, который некогда составил знаменитый протокол, где обвинял Гагена в езде по городу на транспортном средстве безгабаритных огней. В ту пору это была единственная конная повозка на всем архипелаге. Впрочем, Кон не держал зла на Рикманса за то, что произошло 70 лет назад. Гаген тогда был единственным художником на Маркизских островах, а Шерпие единственным жандармом. Они не могли не встретиться. У вас будут крупные неприятности, кон. У меня крупные неприятности уже две тысячи лет. Пойдите к черту. Когда кон выходил из себя, его закипавшая ярость давала о себе знать львиным рыком. Сидя на мотоцикле... Держа одну ногу на земле, другую на педали, без всякой причины, кроме ощущения бессилия, Кон своим бассо-профондо принялся извергать проклятия, адресованные Рикмансу лишь постольку, поскольку тот имел уши. Кон сбежал на Таити, чтобы ни в чем не участвовать, и главной его заповедью было ни в коем случае не читать газет, но он стал жертвой обстоятельств. Торопясь по нужде, он схватил первый попавшийся номер Франс-Суар у китайца из Фи и устроился под Гуаявами с великолепным видом на бухту Манурева. Спустив штаны и присев орлом, он, в ожидании событий, машинально бросил взгляд на приготовленную газету и на первой же странице узнал, что он продолжает резню в Камбодже, недавно отравил газом Йеменских детей. А в Пекине насмерть забил ногами старика, который осмелился, несмотря на культурную революцию, хранить дома партитуру Бетховена. На странице 3 Кону сообщали, что он сумел создать бактериологическое оружие нового поколения, а также газы нервно-паралитического действия, а на странице 5, что он участвовал в марше протеста вместе с чикагскими неграми, крича смерть белым собакам, и вместе с белыми крича «Смерть черным собакам!», так что на одного человека собак получалось многовато. Кон пришел в такое бешенство, что у него напрочь отказали функции кишечника, и он потом чуть не отравился слабительным. И вот теперь кон орал не своим голосом. Что именно? Значения не имело, лишь бы выпустить пар. Не было места ни живописи, ни музыки, ни литературе перед лицом силы. Оставался лишь нечленораздельный вопль, рев первобытного ужаса, вновь возрождавшегося в нем. Могущество крика, как утверждал Кавка, столь велико, что способно сокрушить античеловеческие законы. Но плюнув в лицо Центуриону Флавию. Воздвигшему крест. Иисус закричал и продолжает кричать по сей день, с той самой минуты, как Палач вбил первый гвоздь в его правую длань, и когда кон пытался сосчитать гвозди, вбитые в тело Христа за два тысячелетия, ему становилось ясно, для чего люди придумали электронно-вычислительную технику. Рикманс вытаращил на него глаза. «Что это с вами?» Но он уже успокоился. Могущество крика, о котором говорил Кавка, было иллюзией. Однако сам крик приносил облегчение. Расчищались дыхательные пути. Неплохое упражнение по системе йогов. «Чего вы разорались?» Он сурово взглянул на полицейского. «С каких это пор человеку нужен повод? чтобы орать, — осведомился он. Ласковый воздух изливал на них свою благоуханную нежность, и с ветвей на их грешные головы сыпались алые лепестки, природа сжалилась над ними. Дыхание ночи расточало бесчисленные щедроты. Незримые мотыльки тыкались им в лицо, а светлячки окружали их мерцанием земных звезд. Океан смолк, и от имени Кона говорить стало некому. Мне доложили, что вы опять позировали для порнографических снимков. Я же предупреждал, что если это повторится, я не позировал. Меня сфотографировали без моего ведома. Я не знал. Я тихо ловил кайф. Пучони неожиданно привел туристов в мою фары. Я стоял к ним спиной. Занимался этим стоя, но, вы потребовались с них деньги. Из принципа «Нечего снимать меня без спроса, да еще в такой момент». Безобразие, сущее бесстыдство, они обязаны были попросить разрешения. В этой истории с фотографиями не было ни слова правды. Очередной навет мерзавца-вердуя. Но Кон и не думал отпираться. Наоборот, каждый такой факт работал на его репутацию. Вносил дополнительный оттенок подлинности в образ опустившегося бродяги без чести и совести, каковым он стремился выглядеть, на Таити. Лучшей маскировки не придумаешь. Люди не подозревали, кто он на самом деле, и Кон чувствовал себя в безопасности. Конечно. Хорошая амнезия не помешала бы, но нельзя хотеть от жизни всего. Он глумливо подмигнул Рикмансу и укатил.